В Тиховской галереи перед картиной стоят два снатока О, вы посмотрите, посмотрите Вы только посмотрите, какая прелесть, какая да. техника Какой колорит, просто волшебная палитра Превосходно, да. а какая игра красок mm -hmm. Обратите внимание, как восхитительно первые лучи солнца вплетаются в общую гармонию жизни, просыпающейся природы да. Просто не подразанно, не подразан, а вот эти изумрудные плики на воде, они просто придают, ну, просто не повторяю тис связь всему полотну. Гениально! Гениально! Да, а вот рамочка-то вот, да, дерьмо полное. Совершенно с вами согласен, батенька. Хрень, а не рамочка. Блевать то, что снять. <с> Алло, это Морг? Морг? Вы тут в заявке требуете 10 новых холодильников Да Че они у вас там, постоянно жрут что ли? Забилевай их Дорогой, купи мне телефон С вибратором Чего? Я говорю, купи мне Ну на день рождения Телефон вибратором Ладно, а что у вас что должно быть встроено? С вибратором Танцуем, белый, танцуем Сосед, а сосед Расскажи, рассказы, как ты разбогател, а? Буду краток украл.